Глава 31 Идея привлечь к нашему делу капитана Улиаса возникла довольно неожиданно. И еще вчера я вытащил из яйца йоха всех пленников и переместил их в подвалы Герцогского замка. Я озарился ей, глядя, как закрывается решетчатая дверь в каземат. И это был действительно хороший вариант. Капитан знал морское дело не понаслышке, и в Двемирете нами полностью контролировался. От Хильрады до острова Туманов, или, как его еще называли, острова Серой Башни, было порядка 50 километров. Но из-за неудобной розы ветров плыть к нему следовало с большим крюком вдоль побережья материка, чтобы воспользоваться холодным течением от ледяной пустоши. Это стало для нас всех неприятным сюрпризом. В итоге к вечеру мы прошли только лишь 40 километров вдоль берега, и заночевали на самой восточной оконечности большого полуострова под названием Стылый. Граница герцогства осталась далеко позади, а вокруг раскинулись холодные и пустынные локации с достаточно бесполезными монстрами. Высокие, похожие на помесь жирафа с динозаврами твари 30-х уровней бродили небольшими стадами в отдалении от берега, выискивая подножий корм и, к счастью, не обращая на нас никакого внимания. Зато я обратил внимание на кое-что другое. На северном горизонте, подсвечиваемая заходящим солнцем, виднелась узкая полоска ледов, та самая пресловутая ледяная пустошь, в которую нам вскоре суждено было отправиться. Увы, со стороны материка место, где была упрятана капсула с тварью, было недостижимо. Невысокие, но совершенно непроходимые горы протянулись вдоль берега, на котором она лежала. Это обстоятельство и заставляло профа, а вернее засевшую в нем тварь, идти на Хелерады, дабы потом каким-то образом достичь острова Туманов и прорваться к своему хозяину. Интересно, как он это вообще планировал сделать? Повести армию по дну моря? Ночевка не запомнилась ничем, кроме зверского холода. Температура ночью опускалась заметно ниже нуля. Резкий переход от вполне мягкого климата, расположенного всего в 20 километрах южнее Ахиллерады, не мог быть объяснен ничем иным, кроме как магией. К полудню следующего дня, миновав опасные укрытые туманом прибрежные воды, мы приблизились к цели нашего путешествия. Когда ты был здесь в последний раз? Спросил я капитана Аулиаса, когда мы пришвартовались у небольшой покосившейся и порядком подгнившей пристани на самой западной оконечности острова. Вокруг мрачнели горы. Как ни странно, у берега туман слегка рассеялся, и мы получили возможность насладиться, если можно так выразиться, местным пейзажем. Скалы, мох, парочка горных ручьев, водопадом низвергающихся в серое, покрытое пенными бурунами море. Из следов жизнедеятельности человека лишь покосившийся сарай до да древняя в дырах от выбитых досок пристань. От пристани наверх тянулась едва заметная тропка. Она петляла меж больших валунов и скрывалась на покрытом туманом перевале. «Да уж с год назад, не меньше!» — ответил он, привязывая баркас к одной из торчащих поверх настила опор пристани. «Бермадон, тот хрен, что всегда вел со мной дела, прислал ворона в наше логово на Шакалиих островах. Я подобрал его здесь, высадил в нескольких километрах к северу от Хильдрады, а потом забрал через два дня в том же месте и отвез обратно. Точно так же, как и все предыдущие полдюжины раз». Что ж, маги острова Туманов умели хранить свои тайны. Об их собратьях с озера Нун было известно и того больше. Впрочем, какие они им, собратья? «Чувствуешь что-нибудь?» — спросил я Ареуса, когда несколько повеселевший Кэп скрылся в портале моего личного синкола. «Пока особо ничего. Парочка сторожевых завес. Очень старых. Не факт, что работающих». Я посмотрел на укутанные туманом горы. Что и говорить, мрачноватенькое место. Гнетущая атмосфера давила на нервы. Видно было, что даже Ареусу было не по себе. «Давайте-ка, братва, хорошенько отбафаемся. Не нравится мне тут», — предложил Эрни. Я прокинул свою коллекцию, включая чары Аза. Ха! Старый маг был неприятно удивлён, обрушившийся на него боли. Мы-то с Эрни давно были к этим чарам привычны и затарены притупляющими боли эликсирами «У тебя вся такая магия!» спросила Реус, потирая виски. Я лишь ухмыльнулся. Кроме моих бафов, пришлось доставать из запасников свитки. Лучше бы вместо них, конечно, иметь живых баферов, но на худой конец и так сойдет. Маг тоже добавил кое-что из своего арсенала. С защитой я себя почувствовал намного увереннее. Пробафавшись, двинулись в путь, но ушли недалеко. «Стойте!» «Именем Великой Семерки! Остановитесь! Дальше вам пути нет!» Прогремел сильный голос, едва мы ступили на поднимающуюся в горы тропу. «Семерки? Чуваки что, проспали последние два года?» С улыбкой вопросил Эрни, но вопрос, понятное дело, был риторическим. «Приветствую жителей Туманного острова! Приветствую стражей!» Выступил вперед Ареус. Почти минуту лишь тишина была нам ответом. А потом от одной из окутанных туманом скал отделилась бледная тень, вскоре обратившаяся в невысокую сагбинную фигуру. Засаленный балахон укутывал ее всю, за исключением лысой головы на тонкой шее. Старик был чудовищно стар. Череп усеивали пигментные пятна, блеклые и постарчески выцветшие глаза слезились, он опирался на высокую загнутую клюку из выщербленного дерева. «Давно, очень давно я не слыхал нашего истинного имени!» Спустившись по осыпающейся тропке, сказал он все тем же глубоким и сильным голосом, так резко контрастировавшим с его внешним видом. Я не удержался и набросил на старика ощупь, хотя длинный маг и просил не делать резких движений при встрече с хозяевами этих мест. Гермадон, хранитель знаний Малорга, 41 уровень. «Всего-то сорок первый?» — выглядел Гермадон не менее, чем на сотый. Ареус мазнул по мне раздраженным взглядом и сказал, обращаясь к Гермадону. «Меня зовут Ареус. Это мой добрый друг Том. Мы знаем о вашей миссии, и мы здесь, чтобы помочь. Время идет, и оковы того, кого вы хороните, уже не столь сильны. Позвольте нам укрепить их». «Нашей миссии уже сотни лет, и мы не нуждаемся в помощи», — перебил высокого мага-старпюр. «Великая семерка выдала нам наши знаки и наказ. Никто не должен тревожить покой уснувшего». «Так было ранее». «Так было ранее, так есть сейчас, и так и будет», — отрезал Гермадон. «Великая семерка! Слышь, чувак!» «Тут кое-что поменялось, пока вы сидите в этой дыре». Вдруг выступил вперед Эрни. Рука Ареуса дрогнула, чтобы пришибить его чем-нибудь тяжелым, но я остановил мага. Только провокации не помешает. Начнем с того, что отныне в Дарагаре правит восьмерка. Некий дрищеватый бог из другого мира по имени зок пару лет назад пополнил колоду божественных хренов. А продолжим тем, что один из ликов твари идет на Хильраде с армией. «Как думаешь, куда он пойдет потом, если мы плюнем на это дело и свалим с вашего вшивого сенкола?» Слова Эрни произвели на старого мага удивительное впечатление. Он открыл было рот, потом закрыл его, открыл снова, ну, прям как выброшенная на берег рыба. «Лик Газнара? Во внешнем мире?» «Это так», — кивнул Ореус. «Ситуация критическая». Оковы Газнара серьезно ослаблены. Старикан наморщил лоб. По-видимому, известие о том, что один из ликов разгуливает на свободе, потрясло его до глубины души. «Но вы пришли не от наших властителей, не от Великой Семерки!» Сказал он, наконец. «Кто же вы и зачем вы здесь?» А Старикан не дурак, зрит в корень. «У Семерки нынче много других дел». она нам, Макари, приходится делать то, о чем позабыли даже боги. Это полуправда. Тебе должно быть достаточно того, что мы желаем укрепить оковы спящей твари. Вступил я в разговор. В наших интересах, чтобы она проспала еще как можно больше. Я так понимаю, это и в ваших интересах. В интересах стражи. Старикан вновь задумался. Эрни стоял, насвистывая веселую мелодию. а Реус хмурил бровки. «Мы с моим товарищем явно поломали ему всю схему разговора. Но тем и лучше. Тут увещеваниями не обойтись, нужно брать на храпом «Что ж, мне и моим собратьям нужно обдумать эту информацию. Переночуете в Серой башне, а завтра получите ответ», — сказал Гермадон и, более не рассусоливая, принялся снова карабкаться по тропе. Край. Граница. Серебристый туман, сквозь который проглядывали синие сполохи, раскинулся, насколько хватало глаз. Бескрайнее море комковатых облаков, уходящее, кажется, на другой конец Вселенной. Впрочем, возможно, так оно и было. Изнанка, альтернативное пространство нашего мира, могла хранить в себе все, что угодно. Изучению она поддавалась очень слабо. Но был в Дорогаре кое-кто, кто продвинулся в нем неимоверно дальше, чем все остальные. Мастера. Не знаю уж, как было добыто это знание, но они, как минимум, могли перемещаться поизнанке без порталов. Но это все лирика. Близ обрыва протянулась километров на пять вдоль края небольшая долина. По ее дну тек ручей, склоны гор зеленели лугами, на которых виднелись белые мазки каких-то животных, а в самой южной части, прилепившись к массивной горе, виднелась башня или даже небольшой замок. А еще... Ё-моё! Так вот он какой, мертвый бог, слухи о котором пересказывал мне Улиас. В сотне метров от башни, прислонившись к отвесной скальной стене, распласталась массивная фигура. Ее каменные ноги утопали в скале, Руки были раскинуты подобно распятому Христу, на груди бугрились окаменелые мышцы, а вот головы у каменного бога не было. В высоту он был не менее чем с 16 этажку Заметно возвышаясь над крепостью магов, кое Хореус именовал стражей. Мы застыли, пораженные величественным зрелищем. Гермадон же, как ни в чем не бывало, продолжил спуск по каменистому склону по едва заметной тропке. «Думаю, это один из старых богов», — сказал я Ареусу. «Ага, жил себе, поживал, пока не заявился Гарн с компанией и не укоротил его ровно на одну башку», — сказал Эрни. Забавно, что, имея его в покровителях, он чехвостил его и в хвост, и в гриву. На мой взгляд, весьма опасно это было занятие. «Не думаю, что здесь постарался Гарн или еще кто из а, «восьмерки». Что им выше из края мира? Думаю, этот каменный товарищ сгинул намного раньше. «В любом случае, сейчас это просто камень», — оборвала реус наше рассуждение и, в принципе, был прав. Я прокинул на обезглавленного бога ощупь, но она также ничего не нашла. Вблизи серая башня оказалась больше, чем казалось издалека. Древняя кладка больших неровных камней, казалось того и гляди, расползется по собственной тяжестью. Нависающий, полулежащий на склоне мертвый бок, словно приглядывал за ней незримым взглядом отсутствующих глаз. Давящее чувство заставило меня на всякий случай еще раз просканировать его ощупью. Но, как и в первой, ничего необычного в каменной скульптуре она не обнаружила. Зато я обнаружил кое-что другое. Стоило приблизиться к Серой башне, как почувствовал мощную магию Малорга. Словно гигантским пылесосом башня собирала окружающие энергетические потоки и направляла их в чрево горы, близ которой располагалась. А внутри... Внутри будто бы билось настоящее сердце. Оно то расширялось, бомбардируя нас кусючими флюидами силы, то съеживалось, почти переставая излучать даже миллиграммы энергии. Но было здесь и еще что-то. Что-то неуловимое и едва заметное. Какая-то примесенной магии. Она была столь слаба, что я едва ее улавливал. Гермадон провел нас через довольно затрапезно выглядящее крыльцо с расставленными по нему ящиками рассады. Отпер тяжелые окованные потемневшей медью дубовые двери, после чего, миновав пустые холодные коридоры и парочку узких лестниц, мы оказались в холодной келье с двумя каменными лежаками, на которых была застелена свежая солома. «Располагайтесь», — сказал старикан, и был таков. «Чувствуйте себя как дома», — пробормотал я, выглядывая в узкое, похожее на бойницу окошко. Мрачное, затянутое тяжелыми свинцовыми облаками небо стремительно темнело, погружая долину и бугрящуюся по правую руку от нас изнанку в сумерки. Если бы не это окошко, келья и вовсе была бы похожа на темницу. «Как думаете, братва, здесь вообще кроме него кто-нибудь есть?» — спросил Эрни, запрыгивая на один из топчанов. «Есть! Как минимум, этот кто-то приготовил нам постель», — мрачно сказала Ареус. Было видно, что он совсем не так представлял встречу, составленной на пригляд за Газнаром стражей. «И, кстати, о постели». «Думаю, вам, господа, придется спать на одной... кровати». До полуночи я так и не сомкнул глаз. Чувство тревоги постепенно нарастало с едва заметного давления до ухающей по вискам перегоняемой сердцем крови. «Господа, спите?» Тихо спросил я товарищей по приключению. Но ответил лишь один Ореус. Нет. Включив магическое зрение, я увидел, что он опутан целой паутиной магии. Это, кстати, весомый признак крутости мага. Обычно для активации чар нужно было сделать хоть какое-то движение. Направить руки, встряхнуть кистями, щелкнуть пальцами. Более хитрозадые чародеи маскировали спуск заклинаний под естественные движения тела. Ну, ареус Реус магичил, прикинувшись бетонным столбом. А вот лежащий рядом со мной на жестком топчане Эрни сладко посапывал, наплевав на сгустившееся напряжение. «Тревожно как-то», — поделился я подозрениями с магом. «И мне», — отозвался маг. «Пустой остров, грядки!» «Да хрен с ними, с грядками!» У стен башни действительно колосились помидорные кусты. Что-то здесь не так с силой. Магия Малорга здесь, ммм, какая-то не такая. Я быстро запутался в собственных сравнениях, но старый маг меня понял. «Что предлагаешь?» — спросил он. «Я?» Странно было слышать от него предложение порулить. «Пойти и найти ответы на некоторые вопросы», — сказал я без всяких сомнений в голосе. С минуту Ареус не отвечал. Но когда ответил, сомнений не было и у него. «Тогда пошли». Нам хватило минуты, чтобы разбудить Эрни и как следует пробафаться. Ареус активировал личного стража в виде посверкивающего силовыми гранями магического конструкта, а я приготовил полураспущенную ощупь, куда влил основательную порцию извлеченной из накопителя силы. Кроме того... мы выпили по зелью ночного видения. «Вот так мне больше нравится!» Тихо хохотнул Эрни и со скрипом открыл притворенную дверь кельи. В густой зеленоватой тьме коридора, прямо напротив его лица, горели мертвенным лунным светом два глаза блюдца.